Если купите мою идею, придется начинать делать, Джон. Ваш фильм должен быть бомбой, суперсенсацией. Вы пойдете под тропам, которые обозначены пунктиром по всему миру. Но сначала по ним пойду я. Ваш продюсер станет финансировать это дело? Вы никогда не жили в мире бизнеса, Пол. А кино — это бизнес. Это биржа жуликов, умеющих продать стихи. Если я говорю «да», я говорю «да». Но я говорю «да» только под реальное дело. А вы меня кормите загадками. Но я сам их загадываю, не хуже вашего. Хорошо. Если я скажу вам, что главарь, Один из главарей Нью-Йоркской мафии Лаки Лучано был героем американской разведки и воевал против нацистов, когда все были убеждены, что он отбывает тридцатилетний срок в тюрьме Денвера. Вас это заинтересует? Но работать на вас я буду лишь в том случае, если главную роль в фильме сыграет Фрэнк Ризинатора. Гризсар покачал головой. Нет. боитесь неприятностей? Нет, у меня есть надежный адвокаты, это не страшно. Дело в том, Пол, что если бы вы рассказали мне, как человек пишет в камере на стенах новую тайную вечерю, а ему выкалывают глаза, если бы вы рассказали, что появился новый Паганини, и что он чувствует скрипку так, как никто, а ему намеренно ломают пальцы на правой руке, и после этого он вступает в мафию, тогда я вижу трагедию личности. Меня не интересует сенсация как таковая. Я перерос это. Тем более сам порой пользуюсь поддержкой людей козыностры. Да-да, вполне надежные партнеры, в высшей степени благородны, убивают только тех, кто заслужил смерти. «Я ищу человека». мне нужен человек в искусстве, а не ситуация. Понимаете? Это я понимаю. Я не очень понимаю вас. Вы взорвали изнутри тот образ, который я сам себе придумал. Так это же хорошо?» «Да, это хорошо. Знаете, почему я так легко дал вам деньги, Пол?» «Влюбились?» — Роман усмехнулся. «Не смейтесь. Я дал вам деньги потому, что хочу включить магнитофон и слушать вашу исповедь». Честный и умный человек делает то дело, которое ему ненавистно. Отчего? Причина. Исходный толчок. Это тема фильма. Всякий парадокс сценичен. А вы... Тюрьма в Денвере. Кто вам сказал, что я осведомитель? Если, конечно, вам кто-то говорил это. Вы ведь тоже придумываете себе людей. Вы всегда называете тех, кто открывает вам секреты. Никогда. Вот видите... Но мне это сказал тот человек, который много знает, а потому не врет. Если уж он говорит, он говорит правду. Вы с ним встречались в Вашингтоне? Нет. Он работает здесь. Хотите, познакомлю? Это могу. Он не возражал против встречи. Это серьезно? «Вполне. Я его знаю?» «Конечно. Это Фрэнк Зинатра». Домой Роумэн вернулся вечером. В комнатах было удивительно тихо и чисто. «Крис?» — позвал он из прихожей. «Конопушка, ты где?» Он бросил пиджак на пол, снял тяжелые туфли и отправился на кухню, повторяя все громче. «Принись!»